Часть восьмая. Я почувствовал взгляд на своей спине, пока сидел на корточках в углу двора и тихо работал. Я очистил надгробь, я эту работу делал в последнее время каждый день. И скажи хоть что-нибудь. К тому же, ты тоже виноват в произошедшем. Даркнесс, которая была позади меня, вроде что-то говорила, но я не сильно расслышала ее слова. Она стояла со скрещенными руками и молчала, воссложняя мне работу. В ту ночь я не смог победить этих троих и был попросту избит. Но мне удалось выиграть время для девушки-сукубчика. Даркнесс решила, что я был под контролем Сукуба, что удало мне хоть как-то выйти из подобной ситуации. Хазума, ты действительно не помнишь, что произошло прошлой ночью. Ты был под контролем Сукуба и поэтому все забыл. Даркнесс наконец-то начала со мной нормально говорить и хотела еще раз все это подтвердить. Да, к сожалению, я ничего не помню. Но помню, что вроде мне понравилось. Раз уж она дала мне возможность выкрутиться, я воспользовался ей. Так было лучше для нас обеих. Э, ясно. Это здорово, Т тогда ничего не поделаешь. Это был просто несчастный случай, поэтому я должна забыть об этом. Но ты был таким настойчивым... Мне было немного даже страшно, но не слишком плохо. Не говори такие странные вещи, наивные мне. Это неправильно. Я же должен был сказать, ты нелегкодоверчивая дочка из богатой семьи. Узнать больше о мире, это, конечно, хорошо. Не важно, как ты смотришь на это. Но в этот раз я не думаю, что сделаю что-то плохое. Я ведь зажег фонарь и повесил знак «Занято». Если, конечно, это нищая та шалость. П... Подожди, ты не помнишь, что произошло прошлой ночью? Разве ты не действовал так, потому что был под контролем суккуба? Тьма начала хватать меня за плечи сзади и потихоньку начинала потрясывать, но я не обращал на неё внимания и спокойно чистил могилу. Не знаю, кто так пошутил, но я был немного благодарен за всё это. В конце концов, мы остранили такую вот мелкую проблемку. Да я, в принципе, жизнь в ближайшем будущем уже намечалось приятный для меня. Все до жильём и одежды вопросов, в принципе, решены, а другие проблемы будут решены так или иначе со временем. После прихода в такой мир, спустя так много времени, я наконец-таки получила место, где мог спокойно жить. Я могу спокойно спать ночью. И тут раздалась тревога на весь город. Внимание, разрушители, внимание, разрушители. Мобильная крепость разрушителей приближается к городу. Все авантюристы, пожалуйста, приходите в гильдию со своим снаряжением. Жители города, пожалуйста, немедленно эвакуируйтесь.